Глава первая. Утро того же дня. Лада. «Нин, это конец!» В сердцах махнула я рукой, просыпав муку из перевернувшегося пакета. А та гадина и рада. Белым воздушным облачком спорхнула вверх и осела на моих волосах и майке, заставляя морщиться и отплёвываться. «Блин!» – выругалась я, топнув ногой. «Это плохое слово, мам!» В унисон донеслось из детской. «Очень плохое. Закройте ушки, Лёвушка, Маруся!» «Так, подруга!» – запыхтела в трубке Нинка. «Что у тебя там происходит? Какой ещё конец? Давай по порядку, я запуталась!» «Несчастливый совершенно! Только что позвонил Эдик, и он нас выселяет!» «Чего?» – завопила в трубку подруга. «То есть как это выселяет? Он совсем там офонарел?» «За неделю до Нового года выселять – это верх наглости и бесчеловечности! Время, блин, чудес!» Я так же ему и сказала, но ему абсолютно фиолетово, очевидно. И даже то, что он собственных детей выгоняет на улицу в канун праздника, его тоже не заботит. «Я на панике, Нин, и на грани истерики. Я не представляю, что мне делать. А времени у меня до завтрашнего утра, представляешь?» Хныкнула я, бросив попытки оттереть муку с лица, устало плюхнувшись на стул. «Вот же скотина бессердечная!» «И чем он это аргументировал, интересно?» «Начал мямлить что-то, мол, ты же знаешь, я уезжал в командировку, квартиру вам предоставил временно, чтобы тебе было где первое время жить с детьми и бла-бла-бла». «Осел!» Дал понять, что его благородство тоже имеет предел. Еще и таким тоном заявил, как будто я на шее у него сижу. А ты же знаешь, что я никогда ни копейки у него не брала, даже алименты и те не платят. «Бессовестная парнокопытная!» «Угу, я в отчаянии, Нинка!» Вздохнула я, кусая губы. Дурацкая привычка, с которой никак не могу расстаться. Нинка частенько шутит, что мне с такой привычкой никакого ботокса не надо. Они и так вечно красные и вечно припухлые. Наверняка нашёл себе бабу-кобель. Не к матери же ему тащить. Сидел бы себе в своём Питере. Какого чёрта вернулся, не понимаю. Да ещё и так, с бухты-барахты, без предупреждения. повышение ему дали, филиал головной перевели, фыркнула я. Про это он тоже не приминул сказать, себя расхвалить это он всегда пожалуйста, какой он там специалист крутой и на счету каком хорошем. Ага, жаль у него там не знают, с какой гнилой душой у них специалист хороший работает, филантроп фигов. Я вздохнула, возразить мне было нечего. Кто же знал семь лет назад, что улыбчивый, добрый и милый одногруппник Эдуард, который умудрился очаровать наивную меня еще на первом курсе своими красивыми ухаживаниями, впоследствии окажется совершенно безответственным мужчиной и никудышным отцом, а еще трусом редкостным и гадом эксклюзивным. До сих пор помню, как он, глядя на тест с двумя полосками, пожал плечами и, улыбнувшись, сказал мне на минуточку молодой двадцатилетней девчонки ввязавшейся в первые серьезные отношения, «Ну, мы же еще слишком молоды, «Лад, ну какие дети? О чём ты?» Вот только думать об этом надо было, когда… А, впрочем, моим синичкам и даром такой папаша не нужен. Даже сейчас они до сих пор знать его не знают и в глаза ни разу не видели. И это несмотря на то, что вот уже год, как после переезда из области в столицу, мы живём в его двушке. Ох, скольких мне стоило моральных усилий, чтобы переступить через свою гордость и позвонить Эдику, когда меня пригласили работать в Москву, словами не передать. но мне нужны были деньги, а детям перспективное будущее. В нашем захудалом городке, хоть и с помощью моих родителей, ну, ловить было нечего. А тут, в общем, маячили всех так привлекающие перспективы. Ну, те самые, о которых все слышали и которые мало кому удавалось увидеть. «Ау! Лад, ты тут?» «Тут, тут!» «Ты, главное, нос не вешай, слышишь? Сейчас я что-нибудь придумаю. В крайнем случае ко мне переедете, не проблема». «Ну нет, что ты, Нин, у тебя только жизнь личная наладилась. А тут я, как снег на голову, вам с Макаром со своими синичками свалюсь. Вот твой муж молодой будет счастлив». «Но-но!» – возмущенно фыркнула Нинка. «Макар обожает детей. А ты моя лучшая и самая близкая подруга, и я тебя в беде не брошу. Если уж на то пошло, я скорее Макара к маме отправлю, чем вас с Марусей и Лёвушкой на улице оставлю, поняла?» «Поняла», – кивнула я, улыбнувшись. Ты же знаешь, что я тебя обожаю, Нин? Знаю, Синичкина, знаю. А сейчас не паникуй, сиди и жди моего звонка. Есть у меня одна идейка, завиральная. Сейчас кое-что узнаю и тебе перезвоню. Хорошо, спасибо, Нин. Подруга, выдав догонку еще парочку мотивирующих словечек, наказала не впадать в депрессию и отключилась. Я еще какое-то время просидела, таращась на потухший экран телефона и в конце концов отвесила себе мысленную затрещину, приказывая встать. И улыбаться. Так широко и жизнеутверждающе, насколько это вообще возможно. У детей праздник на носу. Лёвушка с Марусей мне уже все уши прожужжали про Дед Мороза, ёлку и утренник в садике. А я тут с кислой миной, как будто килограмм лимонов проглотила. Непорядок, Синичкина. Прорвёмся. Где наша не пропадала? В моей жизни бывало и похуже. Вот в своё время подружки планомерно капали на мозг со своим «Ну куда тебе в двадцать лет рожать?» Или... «Ну какие дети, Синичкина, а как же жизнь?» «А еще коронная. Двойня? Синичкина, ты из ума выжила!» Одногруппницы крутили у виска, одногруппники считали больной. А Эдик благополучно слился буквально моментально. Но я не сдалась. Мама сказала «воспитаем», папа сказал «поможем». Вопрос, рожать или не рожать, даже не стоял. У меня с этой шубутной двойней с первых же месяцев беременности случился волшебный коннект. Прикипела я к ним, еще сидящим в животе размером с горошинку, так сильно, что до сих пор откипеть не могу. Люблю до умопомрачения и ни капли не жалею о принятом решении. Как бы тяжко временами ни было одной с двумя совершенно разными по характеру пятилетками. Так что, бывали времена и похуже. А квартира? Неприятно, но не смертельно. Собственно, как и очередное предательство Эдика, новостью не стало. Олень? Он и в тундре олень. или где они там водятся. Поэтому отставить панику услада Валерьевна и в бой. В моем случае с мукой и оладьями, которые Лев с Машей безумно любили, и которые у меня никогда не получались такими же пышными и вкусными, как у моей мамы. Но только я успела вернуться к готовке, как телефон коротко пиликнул. Пришло СМС от Нинки. Во всплывающем окне высветилось обнадеживающее «Я все решила с квартирой». «Быстро, однако!» Вот только, что было написано дальше, прочитать не успела. По коридору разнесся топот моих двух маленьких слонят вперемешку со звонкими криками «Мам! Мамуль!» «А отбирает мои колготки!» «Маруся!» — возмутился сын. «Мальчики не носят колготки, это ретусы!» «Но это мои ретусы!» «Нет, мои!» На кухню залетели два светловолосых урагана. Толкаясь бок о бок, дети остановились передо мной. Две смешные взъерошенные птички усердно перетягивали, как канат, несчастные штаны, уже скорбно трещащие по швам. Ещё немного, и бедняк даже штопка не спасёт. «Вот, мам!» — махнул своей штаниной Лёвушка. «Скажи ей, что это мои ретусы!» «Нет, мои!» — дёрнула свою штанину Маруся. Брат с сестрой переглянулись, сморщив свои носики-кнопки, и насупились, воинственно уставившись друг на дружку. «Они розовые, девчачьи!» «А вот и нет, они красные, да, мам?» В такие моменты с трудом удавалось сдерживать себя, чтобы не начать трепать их за взлохмаченные пшеничного цвета макушки и целовать в надутые румяные щечки. Уж больно они были, милые. Останавливал только не по-детски серьезный взгляд серых глаз, которые в данный момент в двойном размере уже смотрели на меня, ожидая вердикта. «Так», — улыбнулась я, вытирая муку с рук о кухонное полотенце, «Во-первых, синички, это не ретусы, а рей угу Дети кивнули. Я присела на корточки, забирая из цепких пальчиков штаны. «И во-вторых, Лёвушка, твои штанишки зелёные, а красные давай оставим Марусе, уступим сестрёнке». «Как зелёные?» – искренне удивился сын. «Но я вчера в садик ходил в красных, мам». «Нет, я ходила в красных!» – возмущённо топнула ножкой Маруся. «Ты всё снова перепутал, Лев!» «А я говорю я! Это ты всё перепутала, Машка!» «Так, Синичкины, а ну-ка перестали спорить!» Нахмурилась я, зная, что на мою банду это действует отрезвляюще Чуть строже взгляд, чуть громче тон и капельку возмущённых ноток, и вот неугомонные двойняшки присмирели. «Вы свои рюкзачки собрали?» «Да, мам!» И снова дружно в унисон. «Игрушки по местам посадили?» Синхронный кивок. «А карандаши и фломастеры разложили по коробкам?» «Нет, мам!» — в этот раз выдали, тяжело вздохнув дети, носы повесив. «Бегом наводить порядок. Через пять минут приду и проверю. Кто все уберет, тому от меня конфета». «Большая?» — поинтересовался лев. «Вкусная?» — хитро сощурилась Мария. «Больше и вкуснее не бывает!» — с честными глазами заявила я. Детей как ветром сдуло, и остался только звук топотящих по паркету босых ножек, и возмущённое шипение. Два неугомонных чуда вовсю продолжали спорить, чьи же красные ритузы и кто вчера ходил в них в садик, но при этом конфета для них явно была важнее и интереснее, чем многострадальные штаны. Так и живём. То вещи делим, то маму, то конфету. Я вздохнула, улыбаясь детям вслед, а мой неумолкающий сегодня телефон снова дал о себе знать. На этот раз вновь входящим вызовом, последовавшим за чередой безответных сообщений. данин Лад, чего молчишь? Видела мое сообщение?» Запыхавшись, протараторила в трубку подруга. Судя по сокоту каблуков, она сильно куда-то торопилась. «Не успела еще, синички на рейту заделили. Ты бежишь, что ли?» «Да, на собрание опаздываю», — отмахнулась подруга. «Это не важно. Ты лучше скажи мне, готова переехать прямо сегодня? Много у вас вещей?» «Эм...» Я на мгновение зависла, прикидывая. «Думаю, нет. В смысле, готова, и вещей немного. «Должны войти в два моих чемодана. Плюс по мелочи. А что?» – спохватилась я. «Вернее, куда? И как так быстро тебе удалось найти нам жилплощадь? С момента нашего разговора прошло от силы...» – бросила взгляд на настенные часы. «Десять минут!» «Я же говорила, идейка есть!» «Завирально, помню!» «Ты только сильно не радуйся, лад!» – вздохнула подруга. надолго там осесть не получится но по крайней мере неделю до нового года и неделю после где жить вам есть точно и где же спросила я буквально чувствуя что есть в этом какой то колоссальный подвох но не может все быть так гладко и сладко как говорит нина а как же муки страдания и подводные камни они всегда есть тем более с моим то везением друг у меня есть синичкина так вот это его квартира а сам друг где будет жить ты его выселишь — хмыкнула я. — Или решила проверку его нервам на прочность устроить, подцелив наше трио? Спросила, уже заранее отметая этот вариант. Соседство с кем бы то ни было нам с детьми точно не подходит. Слишком мы шумная и неугомонная семейка. Знаменитые адамсы нервно топчутся в сторонке. Не переживай, ни один нечаянно оказавшийся на пути моей авантюры мужчина не пострадает. А если серьёзно, дом у него, за городом. А квартира так, вклад в недвижимость. Да и Ромы нет в стране, и в ближайшие пару недель не предвидится, за это можешь не переживать. Незваным гостем под ёлочку к вам не заявится. Так что, если ты согласна, то сегодня займёмся переездом. А почему сегодня? Завтра я по работе уеду за город и вернусь только на следующий день. А сегодня вечером могу оттранспортировать тебя с синичками по нужному адресу. Не на троллейбусе же или метро тебе с двумя детьми и чемоданами тащиться, а ехать прилично, квартира в самом центре города, в элитном ЖК». На последнем словосочетании моё сердце запнулось. Вот он, камень тот, подводный. Резко накатила слабость, и я торопливо бросила в трубку. Спасибо, Нин, огромное, но нет. Что нет? Я не поняла, Синичкина. Какой элитный ЖК. У меня денег в лучшем случае на однушку на окраине хватит. А нам с детьми ещё жить на что-то до моей зарплаты. Это не считая костюмов на утренник, которые я до сих пор не купила. И ёлка, чёрт, придётся Эдику оставить нашу красавицу. поморщилась я. «Дети будут в печали. Жалко-то как. Мы с такой душой ее наряжали, подбирая едва ли не каждый шарик. Но не тащить же ее с собой через весь город в самом деле. Как это вообще будет выглядеть?» «Так никто с тебя денег и не берет». «Тем более», возмутилась я. «Ты же знаешь моих непосед. А если они вдруг там твоему другу обивку дивана какую-нибудь дорогущую разрисуют? Или обои итальянские порвут? И у меня еще много таких иллинин». «Я же за всю жизнь не рассчитаюсь с хозяином квартиры. Исключено!» «Так, Услада!» Рыкнула подруга, судя по звукам, останавливая свой забег. Запыхтела на том конце провода гневно, как паровоз, и выдала решительную тираду. «У тебя много вариантов? Эдик завтра задницу свою притащит с какой-нибудь фрейна помаженной, а ваши птичьи жопки на улицу выставит, и что? Чирикать по вокзалам будете? Или в свой задрюпинск вернетесь? А у детей утренник, садик, елка, а у тебя заказы?» Я скисла и промолчала. «То-то же! Собирайтесь, и к семи часам я за вами приеду. И это не обсуждается. А насчёт мебели и прочего, не переживай, Рома разрешил под мою ответственность. И вообще!» – фыркнула подруга. «Ему полезно слегка встряхнуть свою унылую серую жизнь, а то засиделся в своей комфортной раковине без детей, жены и отношений». «Так, Нин, хозяин квартиры точно в курсе?» Переспросила я с сомнением. Что-то больно подозрительно прозвучало последнее, озвученное подругой, начиная с «бес». Уж не в сводницу ли она поиграть решила? «Ага. Так уж ты и нужна одна с двумя детьми, каким-то там бизнесменом Романом, услада Как говорится, закатай губу». «Ты мне не веришь, что ли?» «Верю, конечно». «Ну вот и все. Отставить сомнения. Дети, когда квартиру увидят, будут в диком восторге». Там не убогая двушка вашего Эдика, а хоромы. Хороводы можно вокруг ёлки водить. И всё равно это неправильно, замялась я. Вот только в этот раз моё нытьё Нина даже слушать не стала, выдав целый список того, что неправильно, начиная с выставить собственных детей на улицу в разгар зимы. Тут уже спорить совсем расхотелось. В конце концов, правильно или нет, выбор у меня был невелик. Надеюсь, этот роман окажется адекватным и... понимающим мужчиной.